Давно стемнело, и Гийом, лицо которого обдувал теплый ветерок, смотрел в установленный по левому борту кормы телескоп на созвездия кентавра, компаса, летучей рыбы и южного креста. К объективу он прикрепил желтое стеклышко, благодаря которому изображение стало более четким. Астроном сидел, удобно устроившись в обитом синим бархатом кресле, которое принес из каюты. Рядом стоял ночной столик розового дерева. На нем хрустальная чернильница. Он записывал гусиным пером результаты измерений, кажется, совпадавшие с его предварительными расчетами. Сбоку от него висел и тихонько поскрипывал, качаясь на ветру, фонарь из кованного чугуна. Вдруг ветер подул сильнее, и фонарь погас. К астроному тут же подошел Юнга, готовый снова зажечь огонь. «Оставьте, мой юный друг», — сказал Гийом. «На сегодня мои наблюдения окончены». Он потряс над бумагой песочницей, чтобы чернила сохли быстрее, подул на страницу и захлопнул тетрадь, заполненную чертежами, схемами, цифрами и датами. Корабль словно парил в необъятной темноте, стершей границу между воздухом и водой. В свете огромных факелов, установленных на корме, время от времени мелькали силуэты матросов. В факелах жгли смолу, и накрытые восьмигранными стеклянными колпаками они напоминали фонари, забытые гигантскими циклопами. Моряки редко разговаривали с Гийомом, но не потому, что чувствовали к нему враждебность, а потому, что стеснялись его потревожить. Род его занятий, астрономия и орел королевского порученца – обеспечили особое к нему отношение на корабле. Гийом не сразу осознал, что люди капитана Девакуа, даже стоящие в иерархии выше простых матросов, не смеют лишний раз обратиться к нему, опасаясь отвлечь его от размышлений, наблюдений или письма. Приближаясь, они замирали в трех метрах от него и терпеливо ждали, когда астроном заметит их присутствие и приветственно кивнет. Они даже кашлянуть не решались, чтобы дать о себе знать. Напрасно Гийом просил их быть смелее. Моряки слеберье и не думали менять свое поведение. Нельзя мешать астроному за работой. Гийом немного прошелся по палубе, разминая ноги, остановился у борта, оперся о леер и устремил взгляд вдаль. Вокруг царила тьма. Он поднял глаза к небесному своду. В чистом ночном небе сияли звезды, множество созвездий. Он наизусть помнил эту удивительную черную карту, на которой каждая искорка света имела свое имя. Но вдруг полоса неба над ним окрасилась лиловым, и гием попятился от борта. Полоса замерцала крохотными огоньками. Поднялся ветер, и в его порывах заметалось пламя факелов. Небо на глазах делалось пурпурным, моряки сгрудились у правого борта. Кое-кто что-то бормотал себе под нос. Всех охватило беспокойство. «Железный дождь!» — крикнул с грот мачты сигнальщик. Матросы переглядывались. Многие крестились. Над морем вставал красноватый день, день без солнца. К ногам Гийома со стуком упал металлический камешек размером с улитку он наклонился его поднять. Оплавленный, еще горячий, он обжигал пальцы. Этот комочек железа пролетел через всю Вселенную, чтобы окончить свой путь возле его башмаков. «Метеориты», — прошептал Гийом, — «метеоритный дождь». Он читал об этом феномене. Так бывает, когда астероид попадает в земную атмосферу, но своими глазами никогда его не наблюдал, разве что видел на гравюрах. Иногда небесное тело падает на землю или в море единым монолитом. Невежды из суеверия называют его громовым камнем, потому что перед его падением в атмосферу в облаках появляется просвет и слышится грохот, похожий на раскат грома. Древние друиды и другие маги верили, что божество, насылающее гром, бросает в людей небесный камень, чтобы предостеречь их от грехов, и напомнить о грядущем наказании, которое будет пострашнее удара крупным булыжникам. Но иногда астероид распадается на частицы, именуемые персиидами, или падающими звездами, или железным дождем, или метеоритным дождем. Именно это и происходило сейчас у него на глазах. Мелкие камешки колотили по палубе, а небо прорезали фиолетовые полосы, как при полярном сиянии. К Гийому подошел Д'Авакуа. «Моим людям все это не нравится. Они говорят, что железный дождь — предвестник несчастья. Может быть, вы, Гийом, как человек-ученый, объясните им, что это такое на самом деле?» «К вашим услугам, почтеннейший капитан довакуа согласился Гийом. «Господа!» — крикнул своей команде капитан. Наш знаменитый гость, который знает все о звездах и планетах, сейчас расскажет вам, откуда берется железный дождь. Слушайте внимательно. Гийом постарался как можно доходчивее объяснить морякам, что звезды — это те же планеты. Когда какая-нибудь маленькая звездочка падает, происходит то же, что случается, если со стола вазу. Она разбивается на мелкие осколки». То, что сейчас сыплется к нам на палубу, — это звездная пыль. Эти камешки летели миллионы лет, чтобы упасть к вашим ногам. Сохраните их, преподнесите их в дар своим женам, своим невестам. С воодушевлением говорил Гийом. Они словно пульсирующие сердце вселенной. Он сделал широкий жест рукой. «Смотрите на небо, друзья. Смотрите, как играет оно красками. Смотрите на красоту мира и божьего творения». Матросы слушали его с религиозным трепетом и послушно кивали. Капитан Девакуа торжественно захлопал в ладоши, и к нему присоединились остальные. Гийом в знак благодарности скромно склонил голову. Он вернулся к своему телескопу. Моряки тем временем шарили по палубе, собирая кусочки железа, продолжавшие с глухим стуком сыпаться с неба. Один такой камешек ударился о латунную трубу телескопа, высек из нее искорку и срикошетил на палубу. Гиом от неожиданности вздрогнул и склонился над своим инструментом. На латунной поверхности появилась царапина в форме точки с запятой. Он поискал глазами метеорит и обнаружил его в щели между палубными досками, извлек его наружу и опустил в жилетный карман. Это будет подарок гортензии.